Глава 23. Драген. У разветвления лестниц я замер. Куда побежала и Намирянка? Сомнения, выжимающие из меня привычную уверенность, роились в голове противоречивыми решениями. Если Светлана, как я и предполагал, воровка, то она должна была побежать через комнаты ожидающих своих господ слуг и спутников, чтобы воспользоваться шансом затеряться в толпе и сбежать из дворца. Даже мне, как не прискорбно это признавать, в таком случае не сразу удастся ее обнаружить. Надо спешить по следу беглянке, но что-то не давало покоя. Сиена, мнущаяся возле трона, будто собиралась с духом и желала признаться королю, или попросить о милости, или раскрыть местонахождение ключа. Но что это давало девушке? К тому же не стоит упускать из виду, что Светлана оказалась в спальне принца в то время, когда Эмпер начал подозрительные поиски неизвестного. Девушка могла быть замешана в этом. Тогда, скорее всего, она направилась за королем в его покое, чтобы довести свои попытки до результата. Я представил, как Сиена с воинственным кличем расталкивает охрану, врывается к там расу, но делает пару шагов, и платье, которое я весь вечер удерживал на Сиене, скользит к ее ногам. зная сурового монарха, потёр шею. Но едва двинулся в сторону, в которой исчезла Светлана, как услышал хлопок двери оттуда, откуда никак не ожидал. Да неужели? Изумлённо посмотрел на убегающие вниз ступени и не тратя времени впустую, спустился в подвалы так быстро, как только мог. Если ещё жива, при душу. А то оглушающей мысли, что воровка каким-то образом сумела обмануть меня и сейчас совершает глупость, граничащую с самоубийством, я выругался вслух. Может, и намерянка не выносила ключ из замка, спрятала где-то внутри, чтобы вернуться и закончить начатое, проникнуть в королевскую сокровищницу. Девчонка во дворце. Ключ, возможно, уже при ней, но что Светлана собиралась делать со сторожевым драконом? Неужели думала, что бдительность этого пёсика можно усыпить, что мимо огромного зверя можно прошмыгнуть незамеченным? Я влетел в тёмную комнату и, активировав магический светильник, приготовился отдать весь магический резерв, если потребуется. А с драконом однозначно потребуется. Иначе девушка из техномамира погибнет. Но в этот момент услышал быстрые шаги за спиной. Обманула чертовка. Выругавшись, я рванул обратно. Пришло время показать беглянке, что бывает с теми, кто вздумал поиграть с Сеймуном в кошки-мышки. Хлопнула дверь, звякнуло металлическое кольцо, и я прищурился от яркого света. Заметив мелькнувшую на лестнице тень, побежал за Светланой, но наверху никого не увидел. Зато одно из окон был распахнуто. толкнув вперёд воздушную волну, достаточную, чтобы схватить девушку, но не слишком мощную, чтобы не выбить из воровки дух, я прыгнул вниз сам. Но когда приземлился, удивлённо осмотрел лежавшего на земле беглеца в синей одежде королевской прислуги. Поренёк бился, оказавшийся на суше рыбой, пытаясь втянуть раскрытым ртом воздух. Вот только сила надёжно придавила нарушителя к земле. Что ты делал в сокровищнице, малец? прошипел я, схватив мальчишку за шкирку и подняв с земли. Как обманул охранное заклинание! Я сам устанавливал его, а потому знал, что обойти его можно лишь имея ключ или остаточное излучение его магии, как оказалось сиеной Светланой. Я не обманывал, испуганно проблеял паренек и вынул из-за пазухи кулон. «Вот, Саймун, изготовленный вами амулет, я кормлю дракона!» С собой кормишь, прорычал я, злясь всё больше. Маловат ты для того, чтобы таскать овец. Я на тележке вожу, просипел молец и глянул мимо меня. Сами посмотрите, вон тележка, в ней свежая овечья тушка. Я правду говорю. Я обернулся и осмотрел небольшой крытый дворик, посреди которого стояла почерневшая от пламени дракона тележка. Проследив за следами от колёс, Заметил толстую металлическую дверь, что вела к сокровищнице. Этот выход сделали как раз для того, чтобы слуги кормили дракона и вывозили отходы его жизнедеятельности. А почему тогда убегал? Сильнее сжал я ворот слуги. Я испугался, затараторил он. Собрался покормить дракона, а там кто-то выскочил. Я хотел проверить и пошёл к парадному входу через лестницу. Мимо пробежала напуганная девушка, а потом я увидел вас. "Думал вы накажете меня за Шан!" взревел я и оттолкнув юнца с дороги, кинулся к двери. Призвал орла, надеясь, что тот услышит и выберется из бального зала незамеченным. "Шан, ко мне!" Спина вдруг похолодела. Девчонка всё же пробралась в сокровищницу, и если не спешить, то обед дракону не понадобится. Орлиный клич над головой, и я вскинул руки, магией вырвав тяжёлую дверь. Из темноты комнаты раздался девичий крик и тонкий писк. Поток воздуха обогнул сиену и врезался в огромную тушу преследующего девушку дракона. Зверь отлетел назад. Я же, падая от перерасхода сил, перегородил вход оторванной дверью так, что вжал её края в стену, тем самым создавая небольшую преграду для крылатого ящера. Удар о землю я ощутил уже в полузабытье. защищая упавшую в мои объятия девушку. О чём пожалел сразу, как только очнулся. Запомнил её округлившиеся от испуга глаза и звон снова унёсший меня в непроглядную тьму. Потом был стон. Я шевельнул пальцами и разлепил веки. Перед глазами всё плыло, но стоило услышать стук каблучков и быстро удаляющееся белое жёлтое пятно, как я выжил из себя все силы. и с помощью шана швырнул в убегающую воровку магический вихрь